Долгон лишь на несколько секунд остановился возле погибших мулов. Он взял с собой немного еды, мех с водой и фонарь. Долгон вовсе не нуждался в свете. За многие века, в течение которых гномы вели подземные разработки, глаза их привыкли к темноте туннелей. Маленький народ умел видеть даже в непроглядной тьме. Но Долгон рассудил, что с помощью фонаря он скорее разыщет Томуса, который может выйти к нему, увидев свет. Разумеется, луч фонаря мог привлечь также внимание всякой пещерной нечисти, но гном всё же отважился пойти на этот риск. Он решил использовать любую возможность отыскать отважного Томаса. Если только мальчик ещё жив, мрачно напомнил он себе. Войдя в туннель, где он в последний раз видел Томаса, гном принялся отыскивать его следы на земле. На тонком слое пыли отпечатались подошвы башмаков юного воина. Долгн покачал головой, Следы находились на большом расстоянии друг от друга. Выходит, мальчик нёсся вперёд с огромной скоростью, словно испугнутый олень. Хватило ли ему сил на то, чтобы уйти от призрака? Или он в изнеможении рухнул на землю в одном из коридоров? Гном стремительно двинулся по цепочке следов и вскоре свернул в следующий туннель. Через несколько минут он вновь оказался в пещере, где по-прежнему лежали трупы воинов и мулов. Долгом выругался. Он почти не надеялся разглядеть следы Томаса на этом изрытом копытами мулов и стоптами людьми земляном полу. На всякий случай обследовав пещеру и не обнаружив ни отчётливых отпечатков ног мальчика, он стал методично оглядывать пол и стены каждого из туннелей, выходивших из неё. Примерно через час напряжённых поисков он нашёл такие неочётливы след башмака Томаса в одном из коридоров. Долгом потёр руки от радости и быстро зашагал вперёд. Следов стало больше. Они отстояли все так же далеко друг от друга, и гном облегченно вздохнул. Мальчик был явно в отличной форме. Он все же удирал от призрака, и удирал на удивление быстро. А крыльной надеждой Доган закурил трубку и отправился дальше по коридору. Вскоре туннель вывел его к подземному озеру. В лучах его слабого фонаря стены не загорелись фантастическим светом, пленившим воображением Томаса. Но даже если бы это и произошло, Гном навряд ли бы стал бы тратить время на разглядывание этих красот. Мало ли чудесного довелось ему видеть в недрах подземных лабиринтов, которые он за свой долгий век не раз исходил вдоль и поперек. Он торопился на выручку к Томасу, и теперь едва не сбился со следа, не сразу разглядев узкое отверстие хода в каменной стене у берега. В отличие от Томаса, сумевшего пробраться к туннелю по узкой полоске прибрежного песка и не замочить ног, Приземистый Долган затерпнул воды обеими башмаками. Он хмуро взглянул на них и досадно крякнул, но через мгновение махнул рукой и заторопился к выходу в туннель. Волнение Долгана всё нарастало. Он видел отпечатки ног мальчика на земляном полу коридора и уже не сомневался, что тому удалось спастись от пещерного духа. Но мало ли опасностей могло встретиться на его пути в этих тёмных туннелях. Долган торопился, что было сил. Больше всего его беспокоило, что заплудившийся мальчик мог очутиться в нижних лабиринтах. Он снова потерял след в последней пещере, где побывал юный воин. Лишь с неимоверными усилиями, взобравшись на выступ у стены, где Томас отдыхал, он разглядел над своей головой небольшое отверстие и начало узкого туннеля. Долго он сомнением глядел в пещеру. Следы мальчика обрывались у уложа. Он мог выйти отсюда только по верхнему узкому ходу. Но что заставило его выбрать именно его? Глоб долго на покрылся потом. Здесь, глубоко под землёй, воздух был неподвижен и так тяжёл, что это ощущал даже гном. Долгон протяжно вздохнул, закрепил на спине узелок с провизией водой, а также своё оружие и, потянувшись на руках, нырнул в узкий ход. Он полз по наклонному тоннелю, опираясь о стенки, и вскоре тяжело плюхнулся на земляной пол просторного коридора. Прямо перед собой он увидел цепочку следов, оставленную ногами нескольких путников. Отпечатки ног Томаса вплетались в эти таинственные следы. И при виде этого гном озабоченно нахмурился. Ведь мальчик мог пройти здесь прежде, чем в туннеле появились неизвестные путники, а возможно, он брёл вместе с ними, видимо, в недра горы в качестве пленника и возможной жертвы. Время терять было нельзя. Долган заспешил по коридору. который вскоре вывел его в просторный зал. Стены пол которого были выложены тщательно пригнанными друг к другу каменными плитами. Гном никогда прежде не видел ничего подобного. С потолка зала свишались люстры, которые можно было поднимать и опускать с помощью креплёных на стенах рычагов. Свечи в люстрах не были зажжены, но яркий свет проникал в просторную галерею из нескольких массивных деревянных дверей, окованных железом. и находившихся напротив отверстия туннеля. Долгон взглянул на пол, но каменные плиты не сохранили никаких следов. Тогда он, зажав в руках своё оружие, осторожно подкрался к одной из дверей и заглянул внутрь. Представившееся ему зрелище настолько потрясло его, что он остановился как вкопанный, приоткрыв от изумления рот и вскинув к устьии с тей брови. На высокой куче золотых монет и драгоценных камней Каждой величаной с мужской кулак высидал Томас, с аппетитом поевшаший кусок копчёной рыбы. При виде его собеседника гном перестал дышать и испуганно заморгал круглыми глазами. С лица его сбежали краски, и не прислонившись он вовремя к деревянному косяку, он непременно свалился бы на землю. Безшумно приложив щит в правую руку, кулаком левой он протёр глаза в надежде, что картина, которую он только что видел, была лишь плодом его воображения. Но в зале, куда она торопила заглядывал, все оставалось по-прежнему. На мозаичном каменном полу покоилась голова обитателя подземелья, размерами превосходившая телеку и покрытая золотистой чешуей. Каждая из мерцавших в ярком свете чешуек была не меньше, чем щит, который Догон с трудом удерживал в трясущейся руке. Длинная шея плавно переходила в необъятное туловище, простиравшейся во всю длину зала. Огромные сложные за спиной крылья, казалось, были сотканы из тончайшей золотой паутины. Чудовище прижало к голове заострённые уши, между которыми, неведомо как, был укреплён огромно переливающийся разноцветными огнями бриллиант в серебряной оправе. Оскалившись в подобии приветливой улыбки, хозяин подземелья демонстрировал клыки, каждый из которых мог бы посоперничать длиной с длиной двуручным мечом. На секунду между рядами зубов мелькнул раздвоенный язык. И тут же снова исчез в недрах необъятной пасти. Долган с величайшим трудом подавил желание немедленно кинуться прочь из этого страшного места. Ведь, судя по всему, том чувствовал себя в безопасности и наслаждался угощением, предложенным ему вековым врагом гномов, огромным драконом. Призов на помощь всех милосердных богов, Долган шагнул вперёд, He остановился в дверном проёме. Услышав шум, Томас оглянулся. Дракон слегка приподнял свою страшную голову. Веки его дрогнули, и рубиновые глаза оглядели нескорослого пришельца. Томас скочил на ноги и радостно крикнул: "Доган!" Он положил остатки рыбы на груду золота и бросился к гному. Внезапно пламя свечи заколебалось, и в зале послышался громоподобный голос дракона. «Мир тебе, добрый карлик! Твой друг знал, что ты не покинешь его в беде, и я рад, что он оказался прав!» Томас обнимал Долгана, тряс его за плечи и засыпал бесчисленными вопросами, но тот, совершенно сбитый с толку, стоял перед ним, таращил на него застывшие от изумления глаза и не знал, что и подумать. Однако через несколько секунд он стал понемногу приходить в себя. Принц Драконов молча наблюдал за этой сценой. Долго натеснил Томаса в сторону, чтобы лучше видеть опасного хозяина подземного дворца, и проговорил охрипшим от волнения голосом: "И я пришёл один, остальные не могли тере дрогоценного времени. Ведь дело, ради которого они пустились в путь, не терпит отлагательств". Томас кивнул. "Я понимаю, Доган. Вот уж не предполагал" Растерянно обратился к гном хозяину подземелья. «Что встречу здесь такое?» Дракон расхохотался, и по золу пронесся вихрь, который едва не погасил горевший в люстрах свечи. «Ты многого не мог предположить, отважный корлик. Подойди поближе, не страшись меня». Он снова положил голову на мозаичный пол, и гном приблизился к нему, на всякий случай держа на готове свой щит и топор. При виде этого дракон усмехнулся и негромко произнес. «Я не сделаю тебе бреда, маленький воин. Поверь, я умею держать слово!» Долган опустил щит и укрепил топор на поясном ремне. Он огляделся по сторонам и обнаружил, что зал, в котором они находились, был гораздо просторнее, чем можно было предположить, стоя у входной двери. Стены его украшали старинные гобелины, и многочисленные боевые знамёна с изображениями древних гербов, носители которых наверняка уже много веков покоились в могилах. Долг он поймал себя на мысли, что затруднился бы даже определить, кем были существа, ходившие в атаке под этими некогда горными стягами: людьми, гномами, эльфами или гоблинами. С потолка свисали хрустальные люстры с множеством зажжённых свечей. В дальнем, слабо освещённом конце зала Виднее ли залоченный трон на овальном возвышении и несколько длинных столов, уставленных хрустальными кубками и золотыми блюдами. Всю посуду, спинки массивных стульев и гобеленовые скатерти покрывал толстый слой пыли. Туда и там на мозаичном полу возвышались горы золотых и серебряных монет и слитков, драгоценных камней. У стен лежали богато украшенные мечи, щиты и пики, роны над дорогих коней и ларцы тончайшей работы. К Догуну вернулась его обычная невозмутимость. Удостоверившись, что жизни его и Томаса ничего не угрожает, он уселся на груду несметных сокровищ, предварительно примяв ее руками, чтобы устроиться поудобнее, и поманил к себе Томаса. Юный воин кивнул и сел подли него. Гном вынул из поясного кармана трубку, неторопливо набил ее и с наслаждением затянулся ароматным дымом. Дракон, внимательно следивший за его движениями, Удивленно спросил. «Неужто вы, гномы, научились извергать из ваших ртов огонь и дым? Не как вы подобились драконам? Ну, не слишком ли вы малы и слабосильны для этого?» Долган покачал головой. «Это всего лишь трубка». Он рассказал дракону о табаке и курении все, что было известно ему самому. Дракон приоткрыл рубиновые глаза. «Да». Зачём ты поведал мне? Звучит очень странно. Но ведь вы карлики. Мы в шести степени не лепе племя. Доггоны загнул бровь и поджал губы, но благоразумно промолчал в ответ на это замечание хозяина подземного дворца. "Томас, как ты здесь очутился?" спросил он. Видя, что юн его нисколько не боится могучего дракона, он решил, что в таком случае и ему Главнокомандующему войсками Серах Башен не к лицу выказывать тревогу и страх. Каким бы опасным ни представлялся ему огромный житель подземного дворца и хранитель его сокровищ, захотел он расправиться со своими нежданными гостями, а от них обоих давно уже ему кровамест не осталось бы. Драконы не зря славились самыми могучими и сильными существами Миткемии. А этот размерами превосходил всех других. С которым я долго наслучалась сражаться в дни своей далёкой юности. Тому сдаял рыбу и вытерев руки об одежду, проговорил: "Я долго бродил по туннелю, пока не нашёл место, где можно было лечь и поспать". "Да, я видел его. Меня разбудил какой-то шум. И я спустился вниз по узкому проходу". "Мне тоже пришлось по нему карабкаться". Со вздохом кивнул Долган. "А потом внизу, в широком коридоре, я увидел твои следы в числе многих других. И не на шутку испугался за тебя". Это были гоблины, и с ними несколько тёмных братьев. Они все шли сюда. Их очень занимало то, что могло встретиться впереди, а назад они вовсе не оглядывались. Не ишёл по их следам, вообще не доясь. Я очень рисковал, паренёк. Знаю, но мне стало просто невымагато оставаться одному. Я надеялся, что они выйдут из-под земли, а я немного пережду, пока они уберутся подальше, и тоже выберусь из подземелья. Если во мне это удалось, я пошёл бы на север, в ваши края. «Смелый план, малыш!» — улыбнулся гном. «Но они побрели сюда, а я за ними!» «И куда они потом подевались?» Дракон слегка приподнял огромную голову и проговорил. «Я отправил их далеко-далеко отсюда, карлик, потому что счел их неподходящей для себя компанией». «Отправил далеко? Куда же?» — удивился Долгон. Дракон поднял голову еще выше. Лишь теперь гном заметил... Что многие с покрывавших её чешуйк поблекле и потускнели. Рубины в глазах были подёрнуты мутной плёнкой и взглядах ничего не выражал. Дракон был стар и слеп. Драконы пречистны древнейшей из магий, которая не похож ни на одну из тех, что ныне практикуют на миткеме. И только благодаря ей я могу теперь видеть себя, карлик. Потому что Све давно помер для меня. И правил этих презренных тварей на далекий север. Не позаботился о том, чтобы они позабыли, как ощутились там, и что успели увидеть здесь. Долгон сделал глубокую затяжку и задумчиво покачал головой. В наших древних легендах часто говорится о драконах-магах, но никогда прежде мне ещё не доводилось встречаться с ними. Если бы не наше неожиданное знакомство, И по-прежнему считал бы, что всё это выдумки. Дракону стало постель голову на пол. Послышался шелестящий вздох.